Потеря небольшая, надо признать, поскольку в то время я пробовал себя в качестве разносчика пиццы, и бремя оплаты наших счетов легло на плечи Энжи. Она беспокоилась обо всем, причем делала это в одиночестве, по возможности избегая меня. Нелегкая задача, если живешь в скромной трехкомнатной квартире. Тем не менее, я пытался заводить старые разговоры об Аляске. Надеясь вернуть ее расположение,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 ни в моем пристрастии к выпивке и ни в отсутствии у меня ясных целей. Настоящая причина ее ухода куда более ужасна, чем все это вместе взятое. Ужасна до такой степени, что мы никогда не говорили о ней. Если бы на нее сослалась Энджи, я бы высмеял ее, а сам я никогда не заговорил бы об этом, потому что такова была моя политика, притворяться, будто ничего не случилось». Однажды вечером я готовил нам на ужин завтрак – яичницу с беконом. Энджи вернулась с работы. К ее приходу еда должна была быть готова, это являлось частью моего плана – доказать ей, что даже если я подавлен, я не безнадежен. Я обронил несколько фраз о том, что на юконе мы заведем собственных свиней и будем коптить бекон, а на Рождество закалывать молочного поросенка. Она сказала, что это уже не смешно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 В голове у меня неожиданно возникла яркая картина. Я вообразил, как нож взрезает ее горло. Я мысленно увидел, как ее рука взлетает к шее, как распахиваются от удивления тюленьи глаза. Увидел, как по свитеру течет кровь, ярко-красная, словно клюквенный сок. Представляя все это, я случайно глянул на горло Энджи, потом ей в глаза. И она смотрела на меня со страхом.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 обхватив их руками, но пятки все равно торчали голые. Проснувшись, я не чувствовал пальцев ног, словно их уже ампутировал холод. С просонок я ничего не соображал. Знал только, что мне нужно в туалет, и что я замерз. Я поднялся и поплыл сквозь темноту в ванную комнату, накинув на плечи одно из одеял, чтобы хоть немного согреться. Не совсем проснувшийся?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 совсем как 13 лет назад, и свалилась на пол. Я упал в тот же миг, стукнулся коленом о краю унитаза, а рукой угодил в слив, по локоть окунув ее в ледяную воду. Когда высокие окна полуподвала окрасились первым серебристым румянцем, я сидел и разглядывал свой старый плащ, разложив его на коленях. Плащ был еще меньше, чем мне запомнилось, размером с большую наволочку.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 Наверное, создает неверное впечатление. Это не похоже на полет Супермена. Вообразите вместо него человека, сидящего на ковре-самолете с подтянутыми к подбородку коленями. А теперь уберите ковер и получите почти точный образ. Скорость у меня была одна, и я назвал бы ее величавой. Я двигался, как колесная платформа на параде.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 Но даже лежа в медленно нагревающемся коконе простыней, я все еще парил. Я закрыл глаза и унесся в безграничные просторы сна.